Он скоро прибудет ко мне Мы будем вместе жить на луне У -у -у. Потом прибудут все остальные Те, кто любил слушать небо Мы будем искать, как и где бы Достать марсианский словарь Найти космический компас Достать марсианский букварь И построить большой космомбасс Земля, земля, цветы, цветы Луна, Луна, потом Марс земля, земля, цветы, цветы Луна, Луна, потом Марс Я так люблю марсианку сестру Она давно ждёт нас Я так люблю марсианку сестру Снова соприкасаемся бубенчиками резаных рук Обнажённые вены Иллюзорные линии на бумаге Среди зараженного логикой мира Среди зараженного логикой мира Это игра в осторожность А я ни разу не играл в такую игру Небо. И тем не менее посметь остаться живым Среди зараженного логикой мира Среди зараженного логикой мира Я научился пусать потолок Я научился писать на воде Я научился орать в пустату і мешать деревьям стоять на месте, Среди зараженного логикой мира, Среди зараженного логикой мира, Самое-самое время. Смотреть на то, как распускается солнце, скоро стемнеет совсем. И нам достанутся холодные колючие стены, Среди зараженного логикой мира. Среди зараженного логикой мира. Я научился орать пустоту Я научился кусать потолок Я научился писать на воде И мешать деревьям стоять на месте Среди зараженного логикой мира Среди зараженного логикой мира На волоки миру. Среди заражённого логикой мира. Каждой ночью в небе черном, ищу неведомый квазар. Я знаю, он, где край вселенной, я даже карту набросал. Я думаю лишь об одном, Как можно баб семенять Воздушно-капельным путем. В столешнице лежит коробка Рубки, ваты и беды, появляются стигматы моей священной правоты, я верую, я твердо знаю, я выбрал правильный маршрут. Плевать, что я косноязычен, На пальцах объясню поймут. Что напрасно все они а не тут Напрасно ходят на работу Напрасно шап своих ебут Я саблевидные колени Укрою стареньким греком, кровавый кал это знамение. Жаль, только не поймет никто, Ну и пускай не понимают, надев повязку на глаза. Я прыгну ночью с крыши дома. Я полечу на свой глаза. Старуха дряхла, яка хочеться спиною. Она все видела, она все знає. Она танцует розовий балет. А дож, как дворник, следы смывает. А дож, как дворник, следы смывает. Это твой розовый балет. Это твой розовий балет. утром. Прорезаешь глазки и покидаешь сладость сна. Мечтаешь о больничном до да, Напоминаешь мне больного пса. Напоминаешь мне больного пса. Это твой розовый балет. Это твой розовый балет. Не причастен к клодоснасью, больного сна, тебя губили фараоны, они боялись, больного пса, они боялись больного пса. Это твой розовый балет, а душка дворник, следы смывает, а душ, как дворник, следы смывает. Это твой розовый балет, это твой розовый балет, это твой розовый балет, это твой розовый балет. Я нарисую твое кино. Она рисует твой балет, старуха дряхлая, хохочет за спиной. Она все видела, она все знает, она танцует, розовый балет, одужка дворник, следы смывает, одужка, дворник, следы смывает. Это твой розовый балет, это твой розовый балет, это твой розовый балет. Синий конвой Это лязг кандалов Будто песни Вчерашние эхом звенят. Это горечь во рту От вечерних Бедов Прибудет знамение Великого дня. В дне белье В преспотню снесу До да, шелковой нитью Беду зачиню Да по что же, родной, Ты мне в спину плюешь? Ой, спасибо тебе Небо сорвутся в синей топоре Потяну я полосочку в синюю даль Вы насыпьте мне горсточку горькой махры Постой покурить! Мальчик, дальше делать что? Делать что дальше? Без любовь. Натяжку нервы хочешь будь счастливой, солнце входит в жилы, Весну я и ловлю и покью Евросоюзой, пью зай сверху Слипаются глаза и уголжутся тени, И поздно жать на тормоза, нас не найдут в одной постели Мальчик-девочка. Девочка, мальчик, Дальше делать що? Делать що дальше? Бесполезная я Крязным пухом облепит лицо, перевязаны венки, мелкий лес вдоль реки, Покрути языком оторвут с головой. У последней заставы блеснут огоньки, и дорогу штыком прекратит часовой. Отпусти мне грехи, я не помню молитв Но если хочешь стихами грехи замолю Но объясни, я люблю от того, что болит Или это болит от того, что люблю Ни узды, ни седла, всех расход, все дотла Но кое как запрягла, И вот пошла на рысях. И беда, что пока не нашлось мужика. Одинокая баба всегда на нас И наша правда проста, Но ей не хватит креста из соломенной веры. Спаси, сохрани Ведь всех на Руси Только знай, выноси и В этом высшая мера Скази, сохрани Так что, брат, давай Да пропускай, не дури Да постойка сдается И ты мне знаком Часовой всех времен Улыбнеться, смотри, И поддымет мне веки Горящим штыком Так зашивай мой мешок Да наливай посажок На строку, по глотку А на слова и все два И пусть срая метель Все кроит белый шок. Мелко врет канитель Да плетет в кружево! Темна и кругом тишина, спит огромная наша страна, мышка спит, рыбка спит, на посту пограничник стоит, Небо спит, уснуло море, паутинка на заборе. как бы спит Но здесь шпион, не пробеги Ах, как прекрасен этот мир Ночью здесь не видно дыр Ночью спят аристократы Тихо книги, автоматы Спит бутылка, спит стакан Охуевший ветеран, Не забыл он про Афган. Под подушкой у Наган. С ним рязанские матрёшки, Только дёргаются ножки. Спит герой Во сне кино Играют мальчики в войну Скоро все пойдем ко дну Ах, как прекрасен этот мир Ночью здесь не видно дыр Ночью спят аристократы Книги-автоматы Да мы с тобой еще отвяжемся Да пороси нашей матушке А если вместе не окажемся Косяком уж всяк поделимся Как прекрасен этот мир Здесь не видно дыр, ночью спят аристократы, Тюрьмы, книги, автоматы. Кто умеет на свободу, кто умеет в плен, кто умеет наблюдать, сквозь друг моей голове, сквозь здеру моей голове, сквозь здору моей голове, сквозь здору в моей голове, сквозь здору в моей голове, сквозь друг моей голове, сквозь здеру в моей голове, сквозь друг в моей голове, в моей моей Yeah. Я сочно благодарен, словно кошкин блев И смачно погомолен, словно приговор Но мне придется выбирать, кайфу ли більше Рай ли більше Hey, Я буду ласковим, як теплый банний лист Я буду вежливим, як битое окно Я буду благотворен, словно анонист Я буду Зеркален, словно все равно, Но мне придется выбирать, Кай хули больше, рай или больше, Смерть ли Больше? Такой смешной нарыв Глухие пуговицы слов и петли глаз Я буду безграничен, как презерватив И буду непорочен, словно унитаз Но мне придется выбирать, как бы и больше Больше Смерть или больше Эй-о Но мне придется Но мне придется Выбирать Кайф или больше Рай или больше Лево, Трова в моторы, я летел в далекий край, И ветер в волосах Унес мою печать туда герай. Тупой забуду сны, и как с решкой я ждал своей весны и гляну с собой, повел по скалистым тропам, по рекам, где страшен брод. Я проходил над пропастью, я проходил вперед. Пусть к лету пока не вышел, но вижу в дороге долг. То що нам дорога ой то, що зовсім не то. Дороге толк, будь то, що намного выше, чем то, что совсем не то. Пусть это пока не выше, но вижу в дороге толк. Вы что, що намного выше, чем то, что совсем не то.